Глава 24 В конце концов она разожгла огонь. Пламя напомнило Иви оранжево-красные отблески на морских волнах, принадлежавших ей и Хансу. В классной комнате было много топлива для пожара, не только краски на спиртовой основе и бумага. Огонь охватил занавески и тряпки, накрывавшие глиняные скульптуры, быстро пожирая их. Иви впала в меланхолию. Почему даже в такие уникальные моменты людям бывает нечего сказать друг другу? Почему они не хотят пожертвовать всем ради кого-то, особенно когда под этим всем подразумеваются дух и плоть, разум и материя, время и место, не говоря уже о других человеческих существах? Ими можно пожертвовать ради одного человека — А может, есть вещи, которые не делают из любви, только из научного интереса? Поэтому люди делят любовь на степени в зависимости от ее силы. Интересно, какую степень имеет ее любовь? Какой она силы? Оконное стекло взорвалось, и на пол посыпались осколки. Какой-то холст вспыхнул в открытом пламени. Шум был оглушительным, но Иви ощущала удивительное спокойствие. Весь мир проваливался в рары. Будущее плавилось перед ее глазами. Она была уверена, что именно такой жизни и хотела. Твердь растекалась с жидкой массой, как лава. И Визанова обретала контроль над собой. Она достала из кармана упаковку снотворного, выдавила таблетки из фольги и бросила в керамическую кружку с чаем на столе. Перемешала мутноватую жидкость — поднесла карту и проглотила. «Ваше здоровье!» Отставив кружку, Иви вытерла пачку платком и бросила в огонь. Чтобы не оставить лишних улик, не стала обходить комнату еще раз, просто убедилась, что все на своих местах. Горячий воздух дохнул ей в лицо. Еще один шаг. Иви повернулась лицом к жаркой волне. Сделала глубокий вдох. «Еще один только шаг», — сказала она сама себе. «Пути назад нет». И стиснув кулаки, нырнула в пламя, как мотылек. Боль была невероятной. Она сразу охватила все ее тело. «Пять секунд. Надо было вытерпеть всего пять секунд», — говорил ее мозг, но тело не подчинялось. Иви закричала, содрогаясь, и поползла прочь, покатилась по полу, пытаясь сорвать горящую одежду. Закашлялась, озираясь по сторонам. Одежда прилипла к рукам и ногам. Кожа на руках стала розовой, на ладонях вздулись пузыри. Она прорвала пузыри, пытаясь встать на ноги и спастись от новой волны жара, которая наступала подобно цунами. Надо было как-то ее оседлать. Со стоном агонии. Иви прорвалась сквозь огонь и дым к тяжелой деревянной двери. Нажала на ручку, ожидая, что в комнату проникнет чистый воздух, но дверь не открывалась. Она нажала еще раз. Защелку заела. Иви давила и давила. Потом навалилась на дверь всем телом, но та не поддавалась. Она попыталась позвать на помощь, но только продолжила кашлять. Осев в отчаянии на землю, Иви почувствовала запах. Горящий пластик, ткань, волосы и кожа. Она ощутила вкус крови и пепла на своих губах. Поняла, что сама является топливом для пламени. Шок этого осознания подарил ей надежду. «Нет, она не собирается умирать здесь. План изменился. Она отбросила от лица волосы и осмотрела защелку. закрытая изнутри. Найди причину». Узкая металлическая пластина отклонилась в неверном направлении. Иви попыталась вернуть ее на место ногтем указательного пальца, но ничего не получилось. Она закричала от боли и разочарования. Щелка была слишком узкой, и Иви только поцарапала кожу. Надо было взять себя в руки. Оглядевшись, она увидела цветочный горшок, который вечно попадался ей под ноги в предыдущие два визита. Разбила его об пол схватила осколок и сунула в щель. Щелк. Металлическая пластина встала на место. Она нажала на ручку, и дверь открылась. Никогда еще воздух не приносил ей такого облегчения. На коленях, превратившихся в кровавое месиво, она выползла из дома во двор, усыпанный листвой. Упала на асфальт перед деревянной оградой, сжавшись в комок, и стала судорожно хватать воздух ртом. Соседка с дочерью выбежали из дома напротив. Одна с волосами обернутыми полотенцем, другая в розовой ночной рубашке и шерстяной шали. Потрясенные, они уставились на Иви, лежащую на тротуаре. Появились другие: в тапочках, пижамах с Микки Маусами. Кто-то разговаривал, кто-то молча таращился, кто-то звонил в скорую помощь, кто-то снимал видео для интернета, кто-то успокаивал детей. Но никто не осмеливался прикоснуться к ней. Огонь бешено полыхал. Землю покрывали хлопья пепла и обломки, которые ветер не мог унести с собой. Изо всех отверстий валил дым, как будто дом превратился в монстра, тянущего свои щупальца к небу. Пожар на мирной улице посреди ночи напоминал картины апокалипсиса. Иви лежала на земле, представляя, что на нее проливается теплый дождь. Потом подумала о матери о том, как давным-давно лежала в ее объятиях. Вокруг стало тихо, и она услышала стук своего сердца. Тадам, тадам, тадам. Ее организм все еще работал. Она была младенцем в матке, плавающим в амниотической жидкости, в самом безопасном месте на свете в идеальном месте, чтобы расстаться с жизнью. Да, она была нерожденным младенцем. С улыбкой Иви закрыла глаза. С днем рождения!